седьмое. Дверь открыл он сам, постаревший на такой же худой, все с тем же проницательным взглядом. Адрия почувствовал сильный запах, идущий из глубины квартиры, но сразу не смог понять, приятный или нет. Несколько секунд Беренгер стоял на пороге, словно с трудом узнавая посетителя. Он вытер выступившие на лбу капли пота белым, причудливо сложенным платком и, наконец, сказал «Вот это да, Ардевол! Можно войти?» — спросил Адрия. Беренгер замялся. Потом пригласил его внутрь. В квартире было жарче, чем на улице. Прихожая была довольно большая, красивая, хорошо прибранная. Ее украшала роскошная вешалка Педреля. 70-х годов XIX века, которая наверняка стоило целое состояние, с подставкой для зонтов, зеркалом и множеством декоративных деталей. Примечание. Филиппа Педрель. 1841-1922 годы. Испанский композитор и музыкант. Конец примечания. В углу Чиппендейтвская консоль. Характерные формы. На ней букет из сухоцветов. Беренгер провел его в комнату, где на стене рядом висели картины Утрилло и Русиньола. Примечание. Марис Утрилло, 1883-1955 годы, французский живописец-пейзажист. Сантьяго Русиньол, 1861-1931 годы, один из основателей каталанского модернизма, писатель и художник. Конец примечания Диван работы братьев Торихос Уникальная вещь, видимо, единственная, сохранившаяся после исторического пожара в их мастерской А на другой стене разворот манускрипта, заботливо вставленный в рамку Адриан не решился подойти посмотреть, что это за рукопись Но издалека ему показалось, что это автограф XVI или начала XVII века Он почему-то почувствовал, что всему этому нетронутому, нерушимому порядку не достает прикосновения женской руки. Все было слишком безупречным, слишком коллекционным, чтобы тут жить. Адрия не мог не рассмотреть всю обстановку комнаты с изящнейшей Чиппендейловской козеткой в углу. Сеньор Беренгер не без чувства гордости не мешал ему. Они сели. Вентилятор, совершенно бесполезный в такую жару, выглядел выбивающейся из общего стиля безвкусицы. «Вот это да!» — повторил сеньор Беренгер. Адриа посмотрел ему прямо в глаза. Он, наконец, понял, что за резкий запах примешивался к духоте. Этот запах стоял в отцовском магазине. Он встречал Адриа каждый раз, когда тот приходил туда под присмотром отца, Сесилии или самого сеньора Беренгера. Вот и в доме у него пахнет магазином и рабочей атмосферой. В свои семьдесят пять лет сеньор Беренгер не думал, сидеть, сложа руки. Что это за история с владельцем скрипки? Спросил я, быть может, слишком резко. Обычное дело, ответил он, не скрывая удовлетворения. «Какое такое обычное дело?» Процедил сквозь зубы шериф Карсон. «Какое такое обычное дело?» «Ну, объявился владелец». «Владелец сидит перед вами». «Нет, владелец — один господин из Антверпена, уже очень пожилой. Нацисты отняли у него скрипку, когда он попал в Освенцим. Он приобрел ее в 1938 -м. Все подробности можешь выяснить у него самого. А он может это доказать. Сеньор Беренгер молча улыбнулся. Вы должно быть получили неплохие комиссионные. Сеньор Беренгер провел рукой по лбу, по-прежнему молча улыбаясь. Мой отец приобрел ее законным образом. Твой отец присвоил ее в обмен на горстку долларов. А вы откуда знаете? Я при этом присутствовал. Твой отец был бандитом. Он использовал всех подряд: сначала евреев, скрывавшихся кто как мог, потом нацистов, скрывавшихся организованной и в строгом порядке. Но всегда людей разорившихся и срочно нуждавшихся в деньгах. Но, разумеется, без этого купля-продажа невозможно. Вы ведь наверняка в этом тоже участвовали. Твой отец был бессовестный человек. Он уничтожил документ о владельце скрипки, спрятанный внутри ее. «Знаете, я не верю этому и вам не доверяю. Я знаю, что вы способны на все. Не расскажете, как вам попал этот диван или гардероб из прихожей?» «Все в полном порядке, не волнуйся. У меня есть документы на право владения любым предметом моей обстановки». — Я не такой фанфарон, как твой отец. Он, в общем-то, сам виноват в своей смерти. — Что? Ответа не последовало. Сеньор Берингер смотрел на меня с плохо скрываемой плутоватой усмешкой. — С явной целью выиграть время, чтобы подумать? Карсон заставил меня сказать. — Я вас правильно понял, сеньор Берингер. Сеньор Фаленьями вынул маленький дамский пистолет и, нервничая, навел на Феликса Ардевола. Тот не шевельнулся, сделал вид, что подавляет улыбку и покачал головой, словно в знак неодобрения. «Вы тут один. Как вы избавитесь от моего тела?» «Я буду рад, если столкнусь с этой проблемой». у вас появятся и гораздо более серьезные проблемы. Если я через десять минут не спущусь вниз своими ногами, люди, ждущие меня на улице, знают, что делать. Он кивнул на пистолет и сказал с угрозой. Учитывая это, я снижаю цену до двух тысяч. Вам ведь известно, кто входит в десятку лиц наиболее разыскиваемых союзниками? Добавил он таким тоном, которым отчитывают непослушного ребенка. Доктор Фойкт увидел, как Ардавол вынимает пачку купюр и кладет на стол. Он опустил пистолет и, глядя широко открытыми глазами, недоверчиво произнес, «Тут полторы тысячи!» «Не выводите меня из себя, доктор Фойкт!» «Так, Феликс, Ардавол. блестяще защитил диссертацию на тему торговых операций. Уже через полчаса он со скрипкой быстро шагал по улице, чувствуя учащенное биение сердца и удовлетворение от отлично выполненной работы. Внизу никто Ордовола не ждал, чтобы сделать то, что нужно, если он не спустится своими ногами, и он почувствовал гордость за свою хитрость. однако он недооценил записную книжку фаленьями и не обратил внимания на его полный ненависти и взгляд. А вечером, не говоря никому ни слова, не поручив себя ни богу, ни черту, ни сеньору Беренгеру, ни отцу Морлену, Феликс Ардевол написал донос на некоего доктора Ариберта Фойкта, офицера Ваффен-СС, который скрывался в «Уфицуо дэлла Круйтиза дэлла Пасе» под видом безобидного толстого лысого консьержа с рассеянным взглядом и распухшим носом, и о врачебной деятельности которого Феликс Ардовал ничего не знал. Доказать связь доктора Фойкта со Свенцемом было так же невозможно, как и в случае с доктором Будденом. Кто-то, видимо, сжег все соответствующие бумаги И взгляды всех дознавателей обратились к исчезнувшему доктору Менгеле и его окружению, в то время как расторопные ищейки, приписанные к остальным лагерям, успели уничтожить компрометирующие доказательства. Если ко всему этому еще добавить неразбериху, нескончаемые списки обвиняемых, некомпетентность майора Орурка, который регистрировал поступившие документы, и, надо это признать, был завален работой выше головы, то неудивительно, что так и остались нераскрытыми и настоящая личность и деятельность доктора Фойкта. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы за службу офицером в поскольку не удалось доказать его участие в тех жестоких операциях по зачистке и уничтожению, которые осуществлялись большинством частей СС. по прошествии нескольких лет, улица Солнца была полна мужчин в Диждашах, которые выходили в этот час из величественной мечети Омейядов и делились мыслями о толковании пятничной суры, а, может быть, возмущенно обсуждали растущие цены на обувь, чай и зелень. Примечание. Диждаш, белая длинная рубашка, являющаяся частью традиционного арабского мужского костюма. Мечеть Омейядов, или Большая мечеть Дамаска, одна из старейших мечетей мира, где покоится голова Иоанна Крестителя и находится могила Салахаддина. Конец примечания. Но было там и много людей, которые, судя по их виду, никогда не переступали порога мечети. Они курили кальян, сидя на узких террасах кафе «Конкордия» или кафе «Ножницы», стараясь не размышлять о том, произойдет ли очередной государственный переворот прямо в этом году. В двух минутах ходьбы от мечети двое мужчин сидели на камне у оленьего фонтана, затерянного в лабиринте узких улочек, и молча смотрели в землю, не замечая ничего вокруг, словно карауля закат над Средиземным морем со стороны Бабель Примечание. Одни из городских ворот Старого Дамаска. Конец примечания. Кроме того, досужему наблюдателю могло показаться, что эти двое, ревностные мусульмане, дожидаются, чтобы солнце ушло спать, и сумерки начали постепенно овладевать миром до тех пор, пока не наступит волшебное мгновение, когда невозможно будет отличить белую нить от черной, и начнется «Маулит-ан-Наби», и имя пророка будет вечно вспоминаться и почитаться. Примечание «Маулит-ан-Наби», мусульманский праздник, который знаменует день рождения пророка Мухаммеда, празднуется в январе. Конец примечания. И наступил, наконец, тот волшебный миг, когда глаз человека не отличал больше белой нити от черной, и хотя военные не придавали этому никакого значения, весь Дамаск стал праздновать Маули-Тан-Наби. Двое мужчин сидели неподвижно на камне, пока не услышали шаги, которые казались неуверенными. Какой-то европеец, судя по слишком торопливой походке и учащенному дыханию. Они все так же молча переглянулись и встали. Из-за угла Мушиного переулка Показался толстый человек с мясистым носом, вытиравший платком лоб, как будто Маули Таннаби приходился на жаркую летнюю ночь. Человек направился прямо к двум мужчинам. «Я доктор Циммерман», — сказал он. Эти двое, не говоря ни слова, пустились быстрым шагом по улочкам в районе базара, и толстяку стоило большого труда не потерять их из виду где-нибудь на перекрестке, или во все более и более густой толпе, кружащей по переулкам. Наконец они шагнули в полуоткрытую дверь какой-то лавки, набитой медной посудой, а он вслед за ними. Они пробирались мимо гор кухонной утвари, по узкой тропке, ведшей в глубину помещения. Там, за занавеской, был выход во двор, освещенный дюжиной свечей. По двору в явном нетерпении прохаживался низкорослый лысый мужчина, облаченный в диждаш. Увидев пришедших, он, не обращая внимания на проводников, пожал руку европейцу со словами «Вы заставили меня поволноваться». Проводники исчезли так же беззвучно, как появились. «У меня возникли проблемы на таможне в аэропорту». «Все уладилось?» Европеец снял шляпу, будто бы желая сверкнуть лысиной, стал обмахиваться ею, и кивнул, да, уладилось. «Отец Морлен», — обратился он, — «здесь я исключительно Давид Дюамель». «Исключительно». «Месье Дюамель, что вам удалось разузнать?» «Многое. Но сначала я хочу расставить все точки над «и». И отец Феликс Морлен при свете дюжины свечей расставил все точки над «и». Он шепотом, а его слушатель ловил каждое слово с таким вниманием, словно это была исповедь, только без исповедальни. Он сказал, что Феликс Ардевол не оправдал его доверия, злоупотребив ситуации, в которой находился Герциммерман и практически украв у него ценнейшую скрипку. Кроме того, нарушив священные правила гостеприимства, он донес на господина Циммермана и выдал его местонахождение союзникам. Из-за этого наговора я получил пять лет каторжных работ за то, что служил своей родине во время войны. Войны против экспансии коммунизма. Войны против экспансии коммунизма. Вот-вот. И что вы собираетесь делать теперь? Разыскать его. Хватит крови. с пафосом произнес отец Марлен. «Имейте в виду, что хотя ардовал человек ненадежный и причинил вам ущерб, он остается моим другом. Я лишь хочу получить назад свою скрипку. Я сказал, хватит крови. Или вам объяснить по-другому? С его головы волоска не упадет, клянусь вам в этом». Как будто эти слова были полной гарантией его хорошего поведения. Отец Марлен кивнул в знак согласия, достал из кармана брюк сложенный пополам листок и протянул его к Геру Циммерману. Тот развернул его, поднес поближе к свече, быстро проглядел, свернул и убрал себе в карман. Но ну, хоть не зря приехал!» Он достал платок и промокнул лицо, говоря, «Сучья жара! Не понимаю, как можно жить в этой стране!» Чем вы зарабатывали на жизнь после того, как вышли из тюрьмы? Психиатрии, разумеется. А -а, а а вы что делаете в Дамаске? Я тут по делам ордена. В конце месяца возвращаюсь в монастырь Святой Сабины. Отец Морлен, разумеется, не сказал, что пытается воскресить благородный институт шпионажа, который монсеньор Беньиньи основал много лет назад и вынужден был упразднить из-за недальновидности ватиканских властей. Те не замечали, что единственной реальной опасностью был коммунизм, ныне способный уничтожить всю Европу. Не сказал он и о том, что завтра исполняется 47 лет с тех пор, как он вступил в орден доминиканцев со священным и несокрушимым намерением служить церкви, и если нужно отдать ей свою жизнь. Вот уже 47 лет, как он попросил дозволения вступить в доминиканский монастырь в Льеже. Феликс Морлен родился зимой 1320 года в городе Жироне, где он и вырос в атмосфере ревностной набожности в семье, которая, ежедневно закончив труды праведные, собиралась на молитву. А потом никого не удивило, что юноша решил вступить в В только набиравший силу орден доминиканцев. Он учился на медицинском факультете в Вене и в 21 год вступил в национал-социалистическую партию Австрии под именем Али Бахра. Он готов был пройти школу, которая сделала бы из него хорошего кади или муфтия и следовал обращникам мудрости, здравомыслия и справедливости, преподносимым его учителями. Вскоре он вступил в войска СС. Личный номер четыре. Некоторое время сражался с врагом в Бухенвальде под началом доктора Эйзеле, а затем 8 октября 1941 года был назначен главным врачом опасного фронта борьбы в аушвице биркенау где самоотверженно работал на благо человечества. Непонятый доктор Фойгт вынужден был бежать и скрываться под чужими именами «Циммерман» или «Фолиньями», а теперь он терпеливо ждет момента, когда все вернется на круги своя. Земля снова станет плоской, шариат распространится по всему миру, и только избранные будут иметь право жить во имя Милосерднейшего. Тогда пределы мира покроются таинственным туманом, и мы сможем вновь управлять и этой тайной, и теми, которые из нее проистекают. Да будет так. Доктор Фойкт машинально ощупал содержимое кармана. Отец Морлен сказал, что лучше ему сесть на поезд до Алеппо, а оттуда поехать в Турцию тоже на поезде, на Таурус-экспрессе. Почему? Вам следует избегать портов и аэропортов. А если поезд отменит, наймите машину с шофером. Доллары творят чудеса. Я знаю, как быть. Не уверен. Вы ведь прилетели на самолете, но в полной безопасности. Полной безопасности не бывает. Вас задержали. Не думайте, что за мной следили. Мои люди уже позаботились об этом. А меня вы в глаза не видели. Разумеется. Из-за меня вы никогда не подвергнетесь опасности, месье Дюамель. Я бесконечно вам благодарен. До сих пор, словно забыв об этом, Фойк не прикасался к брюкам. В чем-то вроде тряпичного пояса он прятал разные мелкие вещицы. Оттуда он вынул крохотный черный мешочек и отдал его Марлену. Тот ослабил веревочку, которая был стянут вверх. Три большие бриллиантовые тысячегранные слезинки отразили и многократно приумножили свет двенадцати свечей. Марлен спрятал мешочек в потайных карманах диждаша, а доктор Фойк тем временем завязал пояс на брюках. Спокойной ночи, господин Цимерман. Поезда на север начинают ходить в шести утра. Сучья жара. Произнес сеньор Беренгер, вместо ответа поднимаясь и направляя вентилятор в свою сторону. Таким же тихим голосом, каким когда-то Адриа хорошо это помнил, он послуживал за диваном. Управляющий магазином угрожал отцу. Адрия сказал: Сеньор Беренгер, законный хозяин скрипки я. Коли они хотят обратиться в суд, пусть обращаются. Но я предупреждаю, что если они станут на этот путь, я перетяну одеяло на себя, и вы останетесь с голым задом. Как знаешь, у тебя материнский характер. Никто никогда мне такого не говорил. Никто. Я и сам тогда не поверил. Я скорее почувствовал, что ненавижу этого человека, потому что из-за него мы с Сарой поссорились. Пусть болтает какую угодно чушь. Я встал, чтобы продемонстрировать твердость и придать вес своим словам. Но не успел я подняться, как уже раскаялся во всем, что наговорил, и в том, как повел дело. Тем не менее, насмешливый взгляд Берингера заставил меня двигаться дальше, со страхом, но продвигаться вперед. «Лучше вам не говорить о моей матери. Я знаю, как она вас приструнила». Я уже направился в прихожую и подумал, что мой визит оказался довольно дурацким. Что он мне дал? Ничего не стало яснее. Я лишь объявил войну без особой уверенности, что хочу вести ее дальше. Но сеньор Беренгер, следуя за мной, вдруг помог мне. «Мать твоя была на редкость вредной бабой, которая хотела отравить мне жизнь. В день ее смерти я открыл бутылку вдовы Клико». Я чувствовал затылком дыхания Беренгера, пока мы шли в прихожую и отпиваю по глотку каждый день. Шампанское уже выдохлось, конечно, но зато я вспоминаю эту сукину дочь сеньору ардовал, чтоб ей было пусто. Он вздохнул: когда пью последний глоток, могу спокойно умирать. Они наконец пришли в прихожую, и сеньор Беренгер встал перед ним. Он рукой показал, как будто пьет из бокала. Каждый день — оп! — глоточек. Отмечаю, что вредная баба померла, а я еще жив. Как ты можешь догадаться, Ардовал, твоя жена не передумает. Евреи так чувствительны к некоторым вещам. Он открыл дверь. С твоим отцом можно было что-то обсуждать. Он давал свободу действий ради пользы дела, а твоя мать была сволочь, как все женщины, но особо зловредная. И я — оп! — по глоточку. Каждый день. Адрия вышел на лестницу и обернулся, чтобы сказать в ответ что-нибудь достойное, например, вы дорого заплатите за эти оскорбления или что-нибудь вроде того. Но вместо насмешливой улыбки сеньора Беренгера он увидел лакированную дверь, которую тот захлопнул у него перед носом. В тот вечер дома в полном одиночестве я играл сонаты и партиты. Ноты мне были не нужны. несмотря на то, что прошло столько лет, но вот пальцы требовались другие. И исполняя вторую сонату, Адрия расплакался от полной тоски. В этот момент вошла вернувшаяся домой Сара. Увидя, что играю я, а не Бернет, она вышла даже не поздоровавшись.